Интерлюдия первая Т-0 пространство Браксис-4 Студия Глазорикса В студии королевской охоты было просторно. Многочисленные зрители, закупившиеся стимуляторами, чтобы непрерывно следить за мероприятием в течение недели, Расселись в удобных креслах-кроватях и с интересом ожидали начала соревнования. Перед ними на сцене сидело трое. Бессменный ведущий андроид Олегто. Когда-то давно Кроуфорду показалась отличная идея сделать ведущим не человека или механоида, а андроида. И теперь по прошествии десятков лет многие уже не представляли королевскую охоту без него. Его присутствие разбавляли приглашенные гости. Уважаемые Керы, добро пожаловать на 14-ю Королевскую Охоту. Она стартует уже через несколько минут. Напоминаю, что здесь, в студии гласорикса, вы можете в режиме реального времени следить за любым интересующим вас механоидом, а также оказывать помощь и влияние на ход Королевской Охоты. А пока мы ждем начала... Давайте познакомимся с приглашенными гостями, которые помогут мне комментировать события, происходящие на ваших экранах. Перед вами две легендарные личности, которые поведают нам о многих нюансах и даже дадут эксклюзивную информацию о том, что происходит. Итак, поприветствуем аплодисментами победитель предыдущей королевской охоты Установивший рекорд по скорости поимки опасных тварей. Повареет золотых орлов номер один. Эликс. Сидящий в удобном, специально сконструированном под его тело кресле механоид, приветливо помахал зрителям и дроном-камерам огромной лапой с заостренными когтями. В отличие от обыденности, сегодня он даже носил что-то наподобие парадной легкой брони, выполненной в золотых цветах своей фракции. Безусловно, на корпусе красовалась и эмблема. А рядом с ним жемчужины Аргусы. Человек, ответственный за создание проекта «Восставший из пепла». Профессор ксенологических наук Джоуи Саммерхольд. Девушка, одетая в деловой костюм, также приветливо улыбнулась и помахала зрителям и камерам. «И самый животрепещущий вопрос, который я не могу не задать тебе, Алекс ты поставил на выигрыш команды Капитана неприлично большую сумму. Его возможная победа как-то связана с тем снаряжением, что сейчас находится на подготовительных платформах и перемещается по материку Харгас. Ведь кроме Кроуфорда, тебя, проверяющих из призрачной стражей команды Капитана, больше никто не знает, что там находится. «Снаряжение всего лишь дополнительное снаряжение», И как оно будет применено, зависит исключительно от пользователя. Что касается победы, я познакомился с Капитаном Июмом еще до того, как эта парочка проявила себя во время нападения Хириона. И вот что скажу, они феноменальны. И я уверен, что ему удастся надрать зад всем фаворитам. То есть в том, что Капитан попадет в команду Герцога, ты не сомневаешься? Мой прогноз прост. Капитан пошлет герцога, как в свое время послал и меня с предложением вступить в мою фракцию. Ого, вот это новости. Тебя, одного из сильнейших фаворитов, послали два неофита? Да кто же они такие? Неужели за ними стоят могущественные силы? Профессор, вы же видели их личные дела. Что скажете на это? Скажу, что это самые обычные ребята, попавшие в проект благодаря подходящим критериям, Выставленным руководством. И нет, за ними не стоит никто из могущественных фракций. Все, что они сейчас имеют, добыто с большими усилиями. Но также не буду отрицать, что им иногда сильно везет. Я бы сказал, везет как утопленникам. Эти ребята любят притягивать неприятности, но умеют находить из них нестандартный выход. «Итак, корабли стартовали и вошли в зону королевской охоты. Обратите внимание, корабль номер один выбрал черную траекторию движения, проходящую через самые опасные места материка. А значит, всем фаворитам придется очень сильно постараться, чтобы выжить. Ведь без снаряжения... Стойте! Что это? Первый анонимный донат, снимающий ограничения и открывающий зону высадки!» В студии наступила тишина. Звук и картинка переключились на происходящее на первом корабле. «Последний раз прошу, капитана эвакуируйся. Я не очень хочу терять такого перспективного для фронта бойца. Знаешь что, иди в задницу, Метрокс! «Хм, правильно сделал, что послал!» Довольно прокомментировал Эликс, глядя на фигуру капитана, показывающую средний палец. «Что ж, тогда прощай!» Механоид вылетел из корабля, и камеры захватили его падение. В зале то и дело вспыхивали изумленные возгласы и обеспокоенные вздохи. Казалось, что и время ненадолго замедлилось. «Почему он не эвакуируется? Он же умрет!» — воскликнула певица Лилея, сидя на первом ряду в кресле и испуганно глядя в экран. «Потому что в его случае эвакуация равна самоубийству». Эликс и Джоуи объяснили всем сложность эвакуации капитана. В чате королевской охоты после случившегося разразился огромный спор. Кто-то злорадствовал, кто-то радовался, кто-то потирал руки в надежде на скорую прибыль от ставок, Кто-то, как Лилей, искренне переживал и возмущался несправедливостью. «Жаль, я очень надеялся, что капитан покажет свои способности. Но, видимо, удача его оставила». «Что же, а мы переключаемся к кораблю номер два». «Я бы не спешил», — внезапно перебил Олегта Эликс. «Следите за показателями капитана. Они не из системы, хотя и есть сигнал слабый и нестабильный. Скажем спасибо призрачной страже, которая при таких показателях еще не выволокла его из капсулы». Все посмотрели на Эликса. Олегта разбил экран на три части. На первый показывали высадку фаворитов. с первым выпрыгивал в нестабильной серой зоне. На второй транслировали корабль номер два, где сидели прои и прайма. На третьей была картинка с дрона, кружащего над бассейном. Дрон не стремился подлетать ближе, потому что ядовитые пары не только могли разрушить корпус, но и мешали передаче сигнала. Но когда на одном берегу появился капитан, а точнее то, что от него осталось, зал буквально онемел. «Хм, я же говорил!» Довольно оскалился Эликс. «Как видите, я жив, цел, орел. А значит, в очень скором времени я восстановлюсь, найду Митрокса и устрою ему такое же купание в бассейне. Я очень надеюсь, что он не откинется к моменту, когда я его встречу». «Угрожать фавориту, будучи даже не Эйранга, да он безумен!» Воскликнул олег «На месте фрилансеров я бы послал Метроксу весточку, что капитан выжил и идет по его душу, потому что этим обещанием капитан поставил себе ультиматум. Если он спустит этот инцидент, а слова окажутся словами, то никто в тынул пространстве не будет его уважать. А вот если выполнит обещание, то покажет уровень не просто A-ранга, это уже S-ранг». «Эс-ранг дает не за красивые слова», — не согласилась Джоуи. «Нет, но его возможности и мышления вполне укладываются в рамки. Мой еще не хватает, но ты посмотри, что он уже творит без всяких модуляторов. А если ему дать передовое оружие, поддержку, что у фаворитов, да пару высококлассных модуляторов к третьему, он спокойно будет разносить твари выше восьмого тира». У капитана нет страха перед сильными тварями. Он не бьется в истерике от безвыходной на вид ситуации, как, например, та, что мы видели с десятка-два минут назад. И высокая псеустойчивость. Одна только битва против Альсирычева стоит. А он, напомню, повстречался с НС и умудрился даже выстрелить ей между рогов. Когда я встретился с ней первый раз, то удирал от ее ауры, как от расплавленной магмы. Эликс говорил уверенно, и его намерение было простым. Он знал о обещании Рафанта, и поэтому напирал на то, что настоящий ранг капитана намного выше. Действия капитана в следующие несколько часов были совершенно скучны. Он копал и копал. В отличие от его команды, Йом и Амели умудрились первыми удачно высадиться на одной из заброшенных баз и сразу же обзавестись мощными штурмовыми винтовками. После чего быстро разбили вдвоем вражеский отряд из пяти механоидов Биранга, не дав им времени на поиск оружия. А когда капитан нашел контейнер, удивлению многих не было предела. Да как он это сделал? – воскликнул Олегто. Пассивная способность обнаружения, как известно, пассивки не блокируются, поэтому в каком-то роде капитан имеет преимущество в поиске припасов перед оппонентами. Тут же объяснила Джои. Когда открылся контейнер, И все увидели его содержимое, Лили и ее компания разразились аплодисментами. А когда неожиданно закрылся, девушка не смогла сдержать негативных эмоций и едва не выругалась. «Ого, вот это поворот!» — восхитился Олехто. «Кто же этот анонимный спонсор, что второй раз мешает капитану?» «Я бы удивился, если бы этого не сделали», — хмыкнул Эликс. Появление Химеры и последующее проглатывание капитана чуть не довели леда до истерики. Искренние слезы полились по ее красивому лицу. Фанаты от этого зрелища заспамили чат множеством плачущих смайликов. Я бы посоветовал запастись успокоительным, снисходительно заметил Эликс, глядя на певицу. Или вы опять преждевременно похоронили капитана? Когда же Механоид выбрался из пасти Химеры, Лехта только покачал головой. «Любимое детище Батура Гейра! Сколько механоидов оно похоронило! И вот теперь пало под натиском капитана! Почему он такой живучий?» «Элис Рэнк!» — подлил масло в огонь Алекс. Время текло, капитан все еще был жив. Многие механоиды потеряли огромные суммы на ставках на смерть капитана. Фаворит Золотых Орлов за эти часы поднял неплохую сумму на контрставке как и Юм, сделавший несколько интересных ставок через Эликса. И Лекс, фаворит андроцитового корпуса, с которым когда-то плечом к плечу сражался Эликс. Но что удивительно, именно Лекс перебил покупки тех, кто хотел высадить Прэй Прайма примерно так же, как и Капитана. И сумма, которую он заплатил, оказалась далеко не маленькой. Фаворит хищно ухмыльнулся. Борьба снаружи и борьба внутри.